Военный расход В основу регулярной реорганизации военных сил положены были такие технические перемены. В порядке комплектования прибора охотников заменен рекрутским набором. Мирные кадровые полки, выборные, как их тогда называли, превратились в постоянный полковой комплект. В соотношении родов оружия дано решительное численное преобладание пехоти над конницей, исполнен окончательный переход к казенному содержанию вооруженных сил. Эти переменные, особенно последние, сильно подняли стоимость содержания армии и флота.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 Петра, сухопутная армия, росла и дорожала, и к 1725 году расход на нее более чем упетерился, превысил 5 миллионов тогдашних рублей, а на флот шло полтора миллиона рублей. Сложность эта составляла 52-58 миллионов рублей на наши деньги, не менее двух третей всего тогдашнего бюджета доходов.